в море. В 4 часа, когда пробили 8 склянок и очередная смена поднялась на палубу уже совсем рассвело. Перед самым концом нашей вахты второй помощник велел нам поставить все три брамселя. При свете наши страхи в значительной мере рассеялись и нам было любопытно посмотреть, что же творится наверху на мачтах. Тома, который лазил на фок, чтобы осмотреть текелаж, засыпали вопросами, не видел ли он наверху чего-нибудь странного, но он отвечал, что ничего необычного не заметил. В 8 утра, когда мы снова поднялись на палубу стоять детскую вахту, я заметил парусного мастера, который шел на бак от пассажирской каюты на корме. В руках он держал складной метр, и я понял, что он снимал мерку с лежавших там бедняк, чтобы похоронить их по закону моря. После завтрака и почти до самого полудня он работал, выкраивая из старой парусины три савана. Потом с помощью второго помощника и одного из подвахтенных он перенес мертвецов на шканцы и зашил в парусину, положив в ногах по куску песчаника, который использовался для драйки палубы. Он как раз закончил свой скорбный труд, когда пробили 8 склянок, и капитан приказал второму помощнику вызвать на палубу всю команду, а вахтенным открыть бортовой лацпорт, обычно предназначавшийся для укладки сходней. Подходящей доски достаточно большого размера у нас не нашлось, поэтому решено было отсоединить крышку одного из люков и использовать ее. Ветер к этому времени совершенно затих, и поверхность моря была почти спокойной, так что судно лишь слегка покачивалось на небольших отлогих волнах. Единственными звуками, нарушавшими живое молчание океана, были негромкий шорох парусов, да не смолкающее, монотонное поскрипывание Ренгоута. В этой-то обстановке, почти полной тишины, капитан прочел потребнику подобающие случаю молитвы. Первым на крышку люка перенесли тело голландца Свенсона. При жизни он был невысоким и коренастым, и я легко его узнал. Саму крышку положили на край палубы напротив лацпорта, так что конец ее свешивался над водой. По сигналу старика второй помощник поднял второй конец. Тело соскользнуло с крышки и с громким плеском исчезло за бортом: Бедный старина голландец, пробормотал кто-то позади меня, думаю, то же самое чувствовал и каждый из нас. Вторым на крышку уложили Джекопса, когда и он исчез в морской пучине, настал черед Джока. Когда его поднимали, многие в толпе не сдержали дрожи. Джока любили многие. Я, во всяком случае, не знал никого, кому он был не симпатичен. Поэтому неудивительно, что мне вдруг сделалось не по себе. Но вот второй помощник в последний раз наклонил крышку, и из толпы моряков донесся нестроенный хор хриплых голосов. «Прощай, Джок! Прощай, дружище!» в следующий момент буквально все, кто был на палубе, бросились к борту, чтобы в последний раз взглянуть на тело. Даже второй помощник поддался этому всеобщему желанию и перегнулся через планшир. Я стоял на кормовом битинге рядом с Темми и Пламером. Он, правда, держался немного позади, и мне было хорошо видно, как зашитое в парусину тело нашего товарища коснулось воды и начало погружаться в глубину. Буквально через пару секунд я различал уже только размытое светлое пятно савана. Которая на глазах уменьшалось, становясь все более расплывчатым. Внезапно оно исчезло совсем. Как мне показалось, слишком внезапно, чтобы это могло произойти естественным путем. «Все!» – произнесли сразу несколько голосов, и наша вахта медленно побрела в кубрик, а двое матросов из дежурной смены стали прилаживать люк на место. И в этот момент Тимми подтолкнул меня локтем. «Смотри, Джессо, что это?» – прошептал он. – Где? – спросил я. – Вон там. – Какая-то странная тень, – сказал Юнга. – Смотри же. И тут я понял, что он имел в виду. Казалось, со дна океана поднимается к поверхности что-то большое и темное. С каждой минутой оно становилось все различимее. И происходило это в том самом месте, так во всяком случае я тогда решил, где исчез в воде Джок. – Погляди, – снова сказал Темми. Оно становится больше. Он был сильно взволнован, и его чувства передались мне. Перегнувшись через фальшборд, я еще раз взглянул вниз. Неизвестный предмет еще больше приблизился и начал приобретать вполне определенную форму. Вскоре я понял, что он мне напоминает, и почувствовал, как по моей спине пробежал холодок ужаса. «Он похож на тень корабля», – сказал рядом со мной Темми, но я уже и сам это видел. Из неведомых глубин океана, прямо у нас под килем, поднималась к поверхности тень огромного корабля. Пламер, который еще не ушел, услышал последние слова Юнги и обернулся. «О чем это ты?» – спросил он. «Вот об этом», – ответил Темми и указал вниз. Теперь уже я поддал его локтям под ребра, но было поздно. Пламер увидел странную тень, но, как ни странно, ничего не понял. «Ну и что?» – сказал Пламер. «Это же просто тень нашего корабля», – сказал он. Темми, вняв моему недвусмысленному предупреждению, не стал возражать. Но когда пламер вслед за остальными ушел в кубрик, я велел Юнге никому не рассказывать о том, что мы только что видели. «Мы должны вести себя чертовски осторожно. Или ты забыл, что сказал капитан?» «Помню», – ответил Темми с виноватым видом. «Я просто не подумал. В следующий раз буду молчать, как рыба». Оглянувшись по сторонам, я заметил второго помощника, который все еще стоял у борта, глядя в воду. Шагнув к нему, я заговорил. «Как вы думаете, сэр, что это такое?» «Бог его знает», — ответил он, предварительно убедившись, что кроме нас с поблизости нет никого из команды. Потом повернулся и стал подниматься на ют, но на верхней ступеньке трапа снова остановился. «Закройте-ка спорт и помни, Джессоп, никому ни слова. Есть, сэр». «Тебя, парень, это тоже касается», – добавил второй помощник и ушел по Юту дальше на корму. Ты и я как раз закончили заделывать проход, когда второй помощник вернулся. Он привел с собой капитана. «Прямо над Ласпортом, сэр», – негромко сказал второй помощник и показал за борт. Капитан некоторое время всматривался в воду за бортом. Потом я услышал, как он сказал «Я ничего не вижу». Второй помощник еще больше перегнулся через борт и всмотрелся в воду. Я сделал то же самое, но ничего не увидел. Таинственная тень, чем бы она ни была, пропала. «Она исчезла, сэр», – сказал Тьюлипсон. «Когда я пошел за вами, она была, а теперь ее нет». Минуту спустя я закончил заделывать лацпорт и отправился на бак, но второй помощник остановил меня. «Расскажи капитану, что ты видел в море», – сказал он, когда я подошел. «Не могу сказать точно, сэр», – ответил я. но мне показалось, это что-то вроде огромного корабля, который поднимался с дна к поверхности воды. Сначала он был похож на тень, но потом… «Вот видите, сэр», – заметил второй помощник, поворачиваясь к капитану. «Именно так я вам и говорил». Капитан, прищурясь, пристально разглядывал меня. «Ты уверен?», – спросил он наконец. «Да, сэр», – ответил я, – мне не показалось, Тэмми видел то же самое. Я долго ждал, пока капитан и второй помощник что-нибудь скажут, но они молчали. Наконец они повернулись, чтобы подняться на ют. Второй помощник что-то сказал капитану, но тот только покачал головой. «Мне можно идти, сэр?» – спросил я. «Да, ты свободен», – откликнулся второй помощник через плечо, но капитан вдруг остановился и вернулся на несколько шагов назад. «Помни, ни слова об этом в кубрике». Сказал он строго. «Я помню, сэр». Ответил я, и капитан снова направился к трапу. А я поспешил в кубрик, чтобы с кем-нибудь перекусить. «Твоя доля в котелке», — сказал мне Том, когда я шагнул через Комингс. «А лимонный напиток в кружке». «Спасибо», — сказал я, устраиваясь на рундучке. Я был слишком поглощен собственными мыслями, чтобы обращать внимание, о чем говорили остальные. Зрелище таинственного корабля, поднимавшегося из темной бездны, очень сильно на меня подействовало. Я был уверен, что не вообразил его себе. Этот корабль был реален. Ведь кроме меня его видели двое, нет, трое, ибо пламер тоже его заметил, хотя и не разобрался, что к чему. Вполне понятно, что я долго размышлял об этом призрачном судне, однако мысли мои двигались словно по замкнутому кругу. У меня не было никакого объяснения увиденному. Потом я вдруг вспомнил о неясных фигурах, которое мельком видел наверху, и мое воображение заработало на полную катушку. В самом деле, совпадение получалось весьма знаменательное. Понимаете, первая тварь, которую я увидел, явилась на борт из моря и туда же вернулась. А сегодня я увидел в море тень корабля. Корабль-призрак, как я начал его называть. Название, кстати, показалось мне весьма удачным, хотя Бог свидетель. Век бы не видать такие корабли и даже не знать о них. Темные, безмолвные тени наверху и темная, грозная тень под нами. Одно просто должно было быть как-то связано с другим, но я не знал как. Я так глубоко задумался над этим, что непроизвольно задал мучивший меня вопрос вслух. «Быть может, это его команда?» «Что-что?» – переспросил Джаскет. сидевший на своем рундучке рядом, я попытался взять себя в руки и напустил на себя самый безмятежный вид, на какой только был способен. «Разве я что-то сказал?» – спросил я небрежно. «Ага, приятель», – кивнул Джаскет, с любопытством меня разглядывая. «Что-то насчет команды?» «Должно быть, мне что-то приснилось», – ответил я, вставая и отодвигая котелок. «Хотелось бы мне, чтобы все это мне действительно приснилось». корабли, призраки. В 4 по полудни мы снова заступили на вахту, и второй помощник велел мне работать на шпигованным матом. Пеньковый ковер, используемый для защиты дерева или тросов от трения, загрязнения, а также в качестве дорожек. Тканые или сплетенные из смоляных кабулок маты часто пробивали короткими концами ворсы, чтобы сделать их мягче. который я давно начал, но до сих пор не удосужился закончить. Забрав из-под шкиперской заготовку, я повесил ее на веревку, натянутую между грот мачтой и стенкой камбуза и приступил к работе. Через несколько минут там же появился и Темми, которому второй помощник приказал свивать линь. Юнга притащил с собой запас пеньки и начатый конец, который он зацепил за один из кофель нагелей. Как ты думаешь, Джессо, что это было? Спросил он после того, как мы несколько минут проработали молча. Я поднял голову и посмотрел на него. «У тебя есть какие-то предположения?» Юнга покачал головой. «Даже не знаю, что и подумать», – сказал он. «Но у меня такое чувство, будто это имеет какое-то отношение ко всему остальному». И кивком головы Темми показал наверх. Мне эта мысль тоже приходила. «Вот как?» – оживился Юнга. «И что же?» «Наверняка я, конечно, ничего не знаю». Но не исключено, что я прав. Я рассказал Теме о своей догадке, о том, что пробиравшийся к нам набор таинственные люди-тени вполне могли оказаться пришельцами с корабля-призрака, который мы видели под водой после похорон. "Боже мой", воскликнул Юнга, который сразу сообразил, к чему я клоню. После этого он некоторое время стоял неподвижно и думал, думал изо всех сил. Ты хочешь сказать, Там они и живут уточнил темми после небольшой паузы, но ну, вряд ли мы назвали бы это жизнью, но в целом да они являются к нам оттуда. темми кивнул, но с некоторым сомнением ну и ну промолвил он недоверчиво и задумался еще глубже, а немного погодя спросил значит ты считаешь что это этот корабль сопровождает нас уже довольно долгое время, просто раньше мы его не замечали сказал темми немного погодя. Он сопровождает нас с самого начала пути, убежденно ответил я. Но может быть с того самого дня, когда я в первый раз увидел лезущую через борт тварь. Может быть, этот корабль не один, сказал Темми. Может есть и другие. Я быстро взглянул на него. Если они есть, сказал я, нам остается только молиться, чтобы они нас не заметили. Не знаю, призраки они или кто-то еще, но в одном у меня сомнений нет. «Это пираты. Самые настоящие, кровожадные пираты. Это ужасно!» Мрачно сказал Тэмми. «Ужасно говорить всерьез о... о подобных вещах. О невозможных вещах. Я и сам старался об этом не думать», – признался я. «Мне кажется, если я буду думать, то просто сойду с ума. На море порой случаются фантастические вещи, но это не выдумки». «Ты совершенно прав, Джессоп». Поддакнул Тэмми. «На первый взгляд, все это кажется совершенно нереальным, но тут же начинаешь понимать, что это происходит на самом деле. Происходит с тобой. И тогда остается только удивляться, почему не сталкивался ни с чем подобным раньше. Но все равно, если вернешься домой и станешь рассказывать о том, что с тобой приключилось, тебе никто не поверит. Они бы поверили, если бы оказались на нашей старой калоши сегодня в ночную вахту», сказал я. Кроме того, они ведь не понимают, а мне... Я хотел сказать, теперь я всегда буду чувствовать себя по-другому, если мне доведется услышать или прочитать о каком-то пропавшем без вести судне. Тэмми во все глаза уставился на меня. «Мне приходилось слышать, как старые моряки болтают о подобных вещах», – сказал он. «Но я никогда не думал...» «Словом, я никогда не воспринимал их всерьез. Боюсь, к этому нам придется отнестись со всей серьезностью». «Господи, оказаться бы сейчас дома!» «Я тоже хотел бы этого больше всего на свете», – согласился Тэмми. После этого мы довольно долго работали молча. Потом Юнга снова заговорил. «Как ты думаешь, теперь мы действительно будем каждый вечер убирать паруса?» «Конечно», – ответил я. «Это единственный выход, потому что никто из наших больше не согласится подняться на реи после наступления темноты». «Но если капитан прикажет», – начал Юнга, – «ты бы полез?» – перебил я. «Нет!» – с жаром воскликнул он. «Ни за что! Пусть меня даже в кандалы закуют! Вот видишь, ты не полезешь, и никто не полезет!» В этот момент к нам подошел второй помощник. «Хватит на сегодня!» – сказал он. «Заканчивай работу, ребята! Отнесите мат и линию обратно в Подшкиперскую, а потом возьмите веники и подметите весь мусор!» «Есть, сэр!» – ответили мы, и второй помощник ушел на нос. «Сберись-ка на камбус, Тэмми!» – велел я. И отвяжи конец веревки. Ладно, согласился Юнга и побежал к трапу. Когда он вернулся, я попросил его помочь скатать мат, который был довольно большим. Дальше я сам, сказал я наконец. А ты сматывай свой линь. Сейчас, ответил он и, захватив с палубы целую охапку брошенных мною пеньковых отходов, отправился к борту. Эй, стой, крикнул я, не вздумай выбрасывать их в воду. Они будут плавать, и капитан или второй помощник непременно их заметит. «Подойди-ка сюда, Джессоп!» «Не слушая меня», – ответил Юнга. Я поднялся с люка, на котором стоял на коленях, и посмотрел на Темми. Перевесившись через планшир, Юнга внимательно вглядывался в воду за бортом. «Ну что там у тебя?» – недовольно спросил я. Подходить я не собирался, боясь, что свернутый в трубку мат, который не успел перевязать, снова развернется. «Ради бога, скорее!» – почти крикнул он. Я, позабыв обо всем, бросился к борту и вскочил на ростры. Смотри! И Темми показал рукой на воду под бортом. При этом часть пеньки вывалилась у него из пальцев, упав вниз, она вызвала на поверхности воды легкую рябь, которая помешала мне сразу разглядеть, что имеет в виду Юнга. Но едва лишь вода успокоилась, я сразу понял, что так напугало Темми. Их уже два. Не проговорил, а скорее прошептал он. А вон там, кажется, третий. И Юнга снова показал рукой направление. «Еще один, у самой кормы», – пробормотал я упавшим голосом. «Где? Где?» «Вон там». Я показал. И того. четыре», – прошептал Юнга. «Четыре корабля-призрака». Я ничего не ответил, просто продолжал вглядываться в зеленоватую толщу воды, где маячили безмолвные темные тени. Казалось, они находятся довольно глубоко и почти не движутся. Их очертания были неясны, размыты, однако у меня не было никаких сомнений в том, что вижу именно парусные суда, хотя рассмотреть их подробно мне не удавалось. Несколько минут мы молчали, потом Темми негромко сказал «Они существуют на самом деле». «Но не знаю», – ответил я. Я хотел сказать, что утром мы не ошиблись. – уточнил Юнга. «Но в этом-то я не сомневался», – вздохнул я. Со стороны носа послышались шаги второго помощника, который возвращался на корму. Выйдя из-за камбуза, он сразу заметил нас. «В чем дело, ребята, это вы так убираетесь?» Я поднял руку, знаками показывая ему, чтобы он не шумел и не привлекал внимание других матросов. Второй помощник сделал еще несколько шагов в нашу сторону. Ну? «В чем дело?» – спросил он все еще раздраженным тоном, но гораздо тише. «Мне кажется, вам следует взглянуть на это, сэр», – вежливо ответил я. «Должно быть, по моему голосу второй помощник догадался, что мы обнаружили что-то важное и новое, поскольку одним прыжком залетел на ростры и встал рядом со мной». «Поглядите, сэр», – сказал ты мне, указывая вниз. «Их уже четыре». Второй помощник посмотрел вниз и, заметив под водой темную тень, резко подался вперед. «Боже мой!» – пробормотал он в полголоса. После этого он почти полминуты вглядывался в глубину и молчал. «Вот там, подальше, еще два», – подсказал я, пальцем показывая направление. Однако прошло еще некоторое время, прежде чем второй помощник разглядел все четыре корабля призрака. Наконец он соскочил с ростров. и строго поглядел на нас. «Отойдите от борта! Возьмите веники и метите палубу! И никому ни слова! Все это может оказаться ерундой, обманом зрения!» Последние слова второй помощник произнес скорее по привычке. На самом деле он ничего подобного не думал. И мы с Тайми это знали. Потом Тюлипсон повернулся и быстро ушел. А мы подобрали брошенный у грота мат и незаконченный линь и понесли их обратно в Подшкиперскую. «Мне кажется, второй побежал докладывать капитану», – заметил Тэмми. Но я ничего не ответил, поскольку слишком глубоко задумался о четырех кораблях-призраках, которые медленно шли за нами под водой и словно чего-то ждали. Взяв под по повейнику, мы отправились назад, собираясь начать уборку. По пути навстречу нам попались второй помощник и капитан. Остановившись у Фока Браса, они взобрались на Ростры. Потом второй помощник начал что-то говорить, показывая при этом набрас, так что со стороны вполне могло показаться, будто он докладывает капитану о каких-то неполадках с такелажем. Держались оба так естественно, что любой непосвященный, кто увидел бы их у борта, несомненно был бы введен этой картиной в заблуждение. Какое-то время спустя капитан довольно небрежно поглядел за борт. То же сделал и второй помощник. А через минуту они уже вернулись на корму и поднялись на ют. Оба по-прежнему держались так, словно ничего из ряда вон выходящего не произошло. Но когда они проходили мимо нас, я обратил внимание на выражение лица капитана. Он казался всерьез обеспокоенным или, лучше сказать, основательно сбитым с толку. Разумеется, нам с Темми очень хотелось снова взглянуть на таинственные тени, но когда нам наконец предоставилась такая возможность, солнце уже немного сместилось к горизонту и вода так блестела под его лучами, что рассмотреть что-либо под ее поверхностью было невозможно. К четырем склянкам мы закончили мести палубу и спустились в кубрик выпить чаю. Там уже сидели несколько человек, они ели и разговаривали. «Я слыхал», – сказал Куэйн, – «что до темноты мы должны будем спустить все паруса». «Что ты говоришь?» – переспросил старина Джаскет, на мгновение оторвавшись от своей кружки. Куэйн повторил. «Кто тебе это сказал?» – заинтересовался Пламер. «Я слышал это от парусного мастера, а ему сказал Стюарт». «Стюарт откуда знает?» – спросил Пламер. «Понятия не имею». Пожал плечами Куэйн. Наверное, слышал, как офицеры говорили об этом в компании Пламер повернулся ко мне. «А ты что-нибудь знаешь, Джессоп?» «О чем?» «О том, чтобы спускать паруса на ночь?» – уточнил я. «Ну да», – кивнул Пламер. «Разве старик не говорил тебе об этом сегодня утром?» «Не мне. Кэп вообще со мной не разговаривал. Но он действительно упоминал об этом, когда беседовал со вторым помощником». «Вот видите?» – воскликнул Куэйн. «Значит, я правду говорю». В этот момент в кубрик заглянул один из матросов старпомовой вахты. «Все наверх!» Спускать паруса, сказал он. Почти одновременно с этим мы услышали резкий свисток старпома. Пламер поднялся и потянулся за шапкой. Но вот, я же говорил, начальники больше не хотят терять матросов. И он вышел на палубу. На море был полный штиль, но мы тем не менее убрали и закрепили все бомбрамсели и брамсели, потом подтянули крея марсель и фор-марсель. Прямая бизань уже давно была убрана, ибо в последнее время ветер дул нам почти прямо в корму. Мы как раз убирали фок, когда нижний край солнца коснулся далекой линии горизонта. Вскоре парус был закреплен, и я ждал только, чтобы мои товарищи, находившиеся на рее между мной и вантой, перебрались с пертов на ванты, и я смог бы сделать то же самое. Ждать пришлось почти целую минуту. И не имея никаких других занятий, я коротал время, любуясь закатом. Именно поэтому я заметил то, на что при других обстоятельствах не обратил бы никакого внимания. Солнце опустилось за горизонт уже примерно до половины, сделавшись похоже на огромный, слегка приплюснутый купол, сделанный как будто из тускло-малинового огня. Именно в этот момент я заметил справа по носу легкую дымку которая поднималась над поверхностью океана, затмевая солнце, светившее теперь несколько слабее, словно его лучам приходилось пробиваться сквозь густой туман или дым. Странная дымка на глазах становилась плотнее и начинала клубиться. Грязновато-серые сгустки тумана, в просветы между которыми били багровые лучи закатного солнца, приобретали самые невероятные формы, напоминая то ли фантастических животных, то ли сказочных великанов. Пока я смотрел странный туман, клубясь поднимался все выше и вскоре принял очертания трех высоких конических башен, выраставших из низкого, вытянутого вдоль горизонта основания. Клубы тумана продолжали то сходиться, то расходиться, и вскоре я понял, что вижу как бы нарисованную им в воздухе тень огромного трехмачтового корабля. Почти одновременно до меня дошло, что эта тень движется. Сначала она была развернута бортом к еще не до конца севшему солнцу, но теперь, разворачиваясь к нему кормой, нос призрачного судна описывал плавную дугу, а три башни, три мачты сближались, пока не слились в одну. Теперь чудовищный корабль был нацелен прямо на нас, больше того. С каждой секундой он заметно увеличивался в размерах, становясь одновременно все менее различимым в сгущающихся сумерках. От закатившегося солнца осталась только тонкая золотая полоска, но небосвод все еще был окрашен в багряно-золотистые тона, и на фоне его мчался на нас на всех парусах почти прозрачный корабль-призрак, сотканный из соленого морского тумана. Вскоре сумерки сгустились еще больше, и в наступившей полутьме мне показалось, что таинственное судно погружается в океан. Оно не тонуло, нет, просто уходило под воду, и когда солнце погасло совсем, размытые очертания его верхних парусов окончательно растворились в густо серых тенях подступающей ночи. «Эй, Джессап, ты что там, заснул?» Услышал я голос старого помощника, который тоже поднялся на фок, чтобы помочь нам убрать паруса. «Давай вниз!» Я вздрогнул. Просто чудо, что я не свалился с Рея и огляделся. Все мои товарищи уже спускались по вантам вниз, и я оставался на мачте один. «Есть, сэр!» – машинально откликнулся я и двинулся вдоль Рея к вантам. Вскоре я уже был на палубе, однако охвативший меня наверху страх не проходил. Я был ошеломлен и напуган, но сильнее всего томило меня тревожное предчувствие, которое я не мог облечь в слова. Когда пробили восемь склянок, я после переклички отправился на ют. Пришел мой черед стоять за штурвалом. Я, однако, еще не пришел в себя и поначалу в голове у меня было совершенно пусто. Я не мог даже сосредоточиться на управлении кораблем, и все мои действия носили чисто машинальный характер. Со временем, однако, этот своеобразный ступор прошел, и я вновь начал воспринимать все, что происходило вокруг. Происходило, впрочем, немногое. Океан был совершенно спокоен, ветра не было, и даже непрекращающийся скрип Рангоут оказалось на время затих. В штиль штурвальному делать абсолютно нечего. Вместо того, чтобы торчать на юте, я мог бы с тем же успехом сидеть в кубрике и курить трубку. Внизу, на главной палубе, горели развешанные на вантах фок и грот мачты светильники, но они давали света меньше, чем можно было надеяться, поскольку в большинстве своем это были сигнальные фонари с глухой задней стенкой, дающие направленный свет. Впрочем, я о фонарях, и о штиле, и о непроглядном ночном мраке за бортом, ночь выдалась на удивление темная, я вспоминал лишь время от времени, да и то вскользь. Так как теперь, когда возможность думать снова вернулась ко мне, я размышлял почти исключительно о странном тумане, поднявшемся из моря и принявшем форму огромного корабля, а потом снова растаявшем. Потом я поймал себя на том, что пристально вглядываясь в темноту на западе или испуганно озираясь по сторонам. Ничего удивительного в этом не было. Я слишком отчетливо помнил, как сотканный из тумана фантом гигантского парусника развернулся и помчался к нам. Это последнее впечатление, полученное перед самым наступлением темноты, глубоко врезалось в мое сознание. И теперь я невольно искал взглядом таинственный корабль, ибо мне продолжало казаться, что он находится где-то поблизости. Эта мысль пугала меня до дрожи, с которой я никак не мог совладать, больше того, с каждой минутой во мне росла уверенность, что вот-вот должно произойти что-то скверное. но пробили уже две склянки, а все вокруг по-прежнему было спокойно. Однако и это спокойствие оказалось мне странным. В ночной темноте и тишине мне чудилась опасность, поскольку помимо замеченного мною туманного фантома, я не мог не вспоминать и о четырех огромных тенях, грозно маячивших под маслянистой водной гладью с нашего левого борта. Каждый раз, когда я думал о них, я был рад, что у нас на палубе горит какой-никакой свет. хотя и гадал, почему ни одного фонаря нет на вантах Бизани. Мне очень хотелось, чтобы там тоже повесили хоть один светильник, и я твердо решил сказать об этом второму помощнику, как только он подойдет ко мне. Второй помощник по своему обыкновению стоял у среза Юта, оперевшись на ограждение, но не курил. В противном случае я бы видел, как тлеет в темноте огонек его трубки. Судя по всему, он тоже был обеспокоен. Трижды с начала вахты второй помощник спускался на главную палубу. Я был почти уверен, что он ходил взглянуть. Не покажутся ли за бортом какие-то признаки близкого присутствия четырех таинственных кораблей? Дежурный хронометрист отбил три склянки. Ему ответил судовой колокол на носу. Эти звонкие удары заставили меня вздрогнуть, так как мне показалось, рынду бьют над самым моим ухом. Обычно я реагировал на знакомые звуки гораздо спокойнее. Но сегодня ночью даже самый воздух над палубой был каким-то странным. Что в нем такого странного, я так и не успел разобраться, поскольку еще до того, как второй помощник отозвался на уставное «полный порядок» на борту, вперед смотрящего, наверху раздался ляск и грохот бегущего такелажа, донесшийся с левой стороны грот мачты. Почти одновременно я услышал пронзительный визг бейфута и понял, Что кто-то или что-то раздернул Гардели грот Марселя. Что-то громко треснуло. Потом послышался глухой удар. Это застрял, зацепившись за что-то, падающий рей. Второй помощник что-то крикнул и бросился к трапу. С главной палубы донесся топот бегущих ног и крики вахтенной смены. Разобрал я и голос капитана. Должно быть, он выскочил на палубу через люк кают компании. Принесите фонари! Больше фонарей! скомандовал старик и громко выругался. Он кричал еще что-то, но я разобрал только последнее слово. «Снесло». «Нет, сэр, не думаю», – донесся ответ второго помощника. Всеобщее неразбериха продолжалась еще с минуту. Потом я услышал металлическое щелканье палов. Это матросы завели фалы на баллер кормового шпиля и начали понемногу их выбирать. До меня долетали отдельные слова старика. «Вся эта вода, не могу знать, сэр», – ответил второй помощник. Ненадолго наступила тишина, нарушаемая только щелчками палов, скрипом канатов и повизгиванием роликов бейфута. Потом второй помощник сказал «Кажется, все в порядке». Ответа капитана я так и не услышал, так как в этот самый момент мне почудилось, будто моей шеи коснулось чье-то ледяное дыхание. Резко обернувшись, я увидел какую-то тварь, глядевшую на меня поверх борта. Ее глаза слабо мерцали в темноте, отражая свет компасной лампы. Но помимо этого я не видел ничего, кроме смутных очертаний головы и вцепившихся в ограждение конечностей. На протяжении нескольких секунд, показавшихся мне самыми долгими в моей жизни, я в немом изумлении смотрел на тварь. Двигаться я не мог, хотя чудовище было совсем близко, я не мог даже пошевелиться, до того глубоким и всеобъемлющим был охвативший меня ужас. Наконец, способность управлять своими членами вернулась ко мне, и, выхватив из ноктоуза освещавший компас фонарь, я направил его на тварь. Пока я стоял словно парализованный, тварь успела почти полностью перебраться через ограждение, но едва лишь на нее упал свет фонаря, как она с невероятным проворством отпрянула назад, соскользнула за борт и пропала из вида. Все это произошло так быстро, что я даже не успел рассмотреть ее толком. В памяти осталось лишь мокро-поблескивающее нечто, догорящие да в темноте злобные глаза. В следующее мгновение я уже сломя голову мчался прочь от этого безмолвного ужаса. Мною владела одна мысль. Скорее вниз, подальше отсюда. На нижней ступеньке трапа я ступился и с размаха приземлился на корму, все еще сжимая в руке на кто узный фонарь, Матросы уже закончили выбирать тросы и теперь вынимали вымбовки из шпильгатов. Мое внезапное появление крик, сопровождавший мое падение, до того напугали их, что они попятились, а двое или трое едва не бросились на утек и совладали с собой, лишь увидев, что это я, а не какое-то неведомое морское чудовище. Секунду спустя на корму откуда-то с носа прибежали капитана второй помощник. «Что тут опять такое, черт побери?» Выкрикнул Тьюлипсон. Тут он заметил меня и слегка наклонился, чтобы рассмотреть как следует. «Джессоп, почему ты здесь, а не в штурвала?» Я кое-как поднялся и попытался все объяснить. Но был так потрясен и напуган, что язык мне не повиновался. «Я... тут... это...» Запинаясь, пробормотал я. «Проклятие!» Сердито воскликнул второй помощник. «Марш назад, быстро!» но я не послушался. Мне очень хотелось все ему объяснить. Какая, конечно сэр, но я... я видел...» «Живо к штурвалу Джессап! Черт бы тебя побрал!» Я тупо кивнул и отправился выполнять приказания, решив рассказать все второму, когда он тоже поднимется на ют. Но на верхней ступеньке трап остановился. Нет, ни за что на свете я не остался бы здесь один хотя бы на несколько минут. Это было выше моих сил. Тут снизу донёсся голос капитана. «Что опять случилось, мистер Тюлипсон?" Спросил он второго помощника, но тот ответил не сразу, а повернулся к матросам, которые, по-видимому, все еще стояли поблизости. «Все свободны!» Сказал он несколько более резко, чем обычно. Я услышал, как вахтенные потянулись в кубрик, переговариваясь на ходу. И только когда они отошли на достаточное расстояние, второй помощник ответил на вопрос капитана. «Это Джессоп, сэр. Кажется, он опять что-то увидел. Я не хотел говорить об этом, пока вахта была здесь. Не стоит лишний раз пугать людей». «Согласен», – проворчал капитан. После этого они оба стали подниматься по трапу, а я, смелев, преодолел последние пару ступенек и встал у светового люка. «А почему здесь нет фонарей?» – внезапно спросил капитан. «Я подумал, они тут не нужны», – ответил второй помощник и добавил что-то насчет экономии керосина. «Повесьте», – решительно сказал капитан. «Хорошо, сэр», – ответил второй помощник и, кликнув вахтенного на рынде, велел принести из кладовой два фонаря. Поднявшись по трапу на ют, оба двинулись к корме и увидели меня. «Почему ты не за штурвалом?» – строго спросил старик. «К этому времени я немного успокоился и собрался с мыслями. Я не пойду туда, сэр, пока не принесут фонари». Капитан гневно топнул ногой. Он уже собирался обругать меня, быть может даже арестовать, но второй помощник торопливо выступил вперед. «Послушай, Джессоп, так не годится», — воскликнул он, укоризненно качая головой. «Давай-ка за штурвал, и без возражений». «Погодите, мистер Тьюлипсон, мне как раз хотелось бы выслушать его возражения», — неожиданно сказал капитан и повернулся ко мне. «Ну что там у тебя, Джессоп? Почему ты отказываешься занять свой пост?» «Я кое-что видел». объяснил я. «Страшная тень. Или тварь. Не знаю, как сказать. Когда я обернулся, она как раз лезла через борт». «Ах, вот оно что!» Капитан прервал меня быстрым движением руки и добавил, изрядно удивив меня. «Тебе бы лучше присесть, Джессоп. Тебя всего трясет». Я с размаху опустился на решетку светового люка. Меня действительно трясло. Нактозный фонарь так и плясал у меня в руках. И по юту метались тени». «Ну а теперь», – сказал старик, – «расскажи нам, что ты видел?» Пока я рассказывал им о твари, и принес два фонаря и повесил на ворсты с левого и правого борта. «Повесь еще один фонарь под бизангик», – приказал капитан, – «и побыстрее, поворачивайся». «Есть, сэр!» – откликнулся матрос и умчался. «Ну вот», – сказал капитан, когда его приказание было исполнено. «Теперь я думаю, тебе будет не страшно вернуться к штурвалу. Ют хорошо освещен. К тому же я, или второй помощник, постоянно будем находиться здесь». Я поднялся. «Благодарю вас, сэр», – сказал я и отправился к рулю. Повесив фонарь в ноктоус, я крепко взялся за рукоятки штурвала. Мне действительно стало немного спокойнее, и все же я то и дело оглядывался». Настоящее же облегчение испытал, когда несколько минут спустя пробили четыре склянки и меня сменили. Остальные матросы из нашей вахты давно сидели в кубрике на носу, но я не пошел туда. Не хотел, чтобы меня расспрашивали, почему я так спешил, что свалился с трапа. Вместо этого я набил трубку и, закурив, стал прохаживаться вдоль палубы, благо на вантах каждая из мачт висела теперь по два фонаря. Да еще по одному фонарю стояло на запасных стенгах, укрепленных слева и справа под фальшбортом. Света таким образом хватало, однако вскоре после того, как пробили пять склянок, мне вдруг показалось, будто над планширом, позади тросовых талперов фока, на мгновение показалось призрачное лицо. Я тут же сорвал с ворста один из фонарей и направил в ту сторону, однако там ничего не было, и все же я был уверен, что не ошибся. и что влажно-блестящие глаза мне не почудились. Они глубоко врезались в мое сознание. И каждый раз, когда я думал о них, у меня делалось муторно на душе и от страха начинало сосать под ложечкой. Именно тогда я впервые понял, насколько бессердечны и жестоки эти твари. А понять это мне помог тяжелый, холодный взгляд промелькнувших в темноте глаз. До конца вахты я еще раз видел кошмарное лицо. Но оно исчезло за бортом еще до того, как я потянулся за фонарем. Потом пробили восемь склянок, и мои мучения закончились. Во всяком случае, так я тогда думал. Исполинский корабль Нас снова вызвали на палубу примерно в четверть четвертого утра. Матрос, который пришел за нами, сообщил весьма странные новости. Топин пропал, просто как в воду канул, сказал он, пока мы поднимались с коек. «Черт побери, еще никогда мне не приходилось плавать на судне, на котором творятся такие жуткие вещи. Да здесь по палубе ходить и то опасно. Кто ты, говоришь, пропал?» – спросил пламер, садясь на койки и спуская ноги вниз. «Топин». «Один из наших юнг», – ответил матрос. «Мы обыскали весь корабль, но его нигде нет. Поиски еще продолжаются, но, думаю, мы его никогда не найдем». Закончил он с мрачной убежденностью. «Ну-ну, не каркой, заметил Коин. «А парнишка дрыхнет где-нибудь в укромном уголке». «Вряд ли», – сказал матрос. «Говорят тебе, его нет на борту. Мы прочесали весь чертов корабль. А где его видели в последний раз?» – спросил я. «И кто?» «Он был на юте, отбивал время», – объяснил матрос. Старик чуть душу не вытряс из рулевого, да и старшего помощника заодно, но они клянутся, что ничего не знают. «Как же это может быть?» – спросил я. «Ведь они тоже были на юте, а вот так». Матрос развел руками. Парнишка вроде бы был с ними, потом они обернулись, а его уже нет. Оба клянутся, что не слышали ни звука, ни плеска. Парень точно в воздухе растворился. Я сел на рундучок и потянулся за башмаками. Прежде чем я успел что-то сказать, матрос снова заговорил, немного понизив голос. «Знаете, ребята, если и дальше так пойдет, не знаю, где мы все скоро окажемся. В аду, вот где», – буркнул пламер. «Мне так даже думать об этом не хочется», – вставил коин «А думать надо», – сказал матрос, «и думать как следует, черт побери». «Я уже поговорил с парнями из нашей смены, и они согласны». «Согласны на что?» – спросил я. «Пойти поговорить с нашим чертовым капитаном». Выпалил матрос и погрозил мне пальцем. «Пускай поворачивает к ближайшему порту, и что без шуток». Я собирался возразить, что даже если наш старик согласится выполнить требования команды, из этого вряд ли выйдет что-нибудь путное. Я даже рот открыл, но вовремя прикусил язык. Ведь парняга понятия не имеет о том, что я видел». и каким выводом пришел. А вдруг он не согласится? Только и сказал я. Тогда придется его заставить, черт нас возьми. Вот так план. Я через силу рассмеялся. А ты подумал, что будет, когда мы доберемся до берега? Ведь это же бунт. На берегу нас всех закуют в кандалы и отправят в ближайшую тюрьму. Лучше уж посидеть за решеткой, возразил он. По крайней мере, живы останемся. При этих словах остальные одобрительно загудели. Вскоре, однако, наступила тишина. Матросы глубоко задумались. Первым нарушил молчание Джаскет. «Поначалу я не верил, что тут могут водиться призраки», – начал он, но Пламер не дал ему договорить. «Только нельзя их убивать. Я имею в виду никого из начальства», – сказал он. «Не убивать, не бить. За это и вздернуть могут». «Конечно, нельзя», – согласились остальные. А парень из Тарпомовой вахты сказал, «Мы и не будем никого убивать». Нужно только поднять бузу, чтобы старик повернул в ближайший порт. Вот и все. Верно. Раздалось сразу несколько голосов. Тут пробили восемь склянок, и мы один за другим отправились на палубу. После переклички, во время которой произошла легкая заминка, когда второй помощник по ошибке выкликнул фамилию Топпина, ко мне подошел Темми. Почти целую минуту он подавленно молчал. Потом сообщил срывающимся шепотом, что тени четырех кораблей исчезли еще днем и больше не появлялись. «Как?» – удивился я. «Откуда ты знаешь?» «Я проснулся, когда дежурная вахта начала искать Топина, объяснил Юнга. «И больше не смог заснуть. Вот и поднялся наверх. Я...» Он хотел сказать еще что-то, но осекся. «Ну что там у тебя?» – спросил я. «Мне хотелось подбодрить паренька». «Я не знал...» Сказал Теми и, не договорив, внезапно схватил меня за руку. О, Джессоп!» – воскликнул он. «Чем все это кончится? И что с нами всеми будет? Неужели ничего нельзя сделать, чтобы... Ведь можно же что-то предпринять!» Я не ответил. «У меня давно появилось гнетущее чувство, что мы мало что можем сделать для собственного спасения. Фактически ничего!» «Что же ты молчишь?» Темми с силой потряс мою руку. «Ведь мы могли бы попытаться что-то придумать!» «Все лучше, чем это. Ведь нас просто убивают. Убивают по одному, словно баранов на бойне». Я продолжал молчать, угрюмо всматриваясь в воду за бортом. Ничего дельного мне на ум не приходило, хотя мозг мой лихорадочно работал в поисках выхода из создавшегося положения. «Почему ты молчишь, Джессет?» «Ты что, не слышишь?» Юнга чуть не плакал. «Я тебя слышу, Тэмми. Просто не знаю, как быть». «Уж не хочешь ли ты сказать, что мы должны сдаться и позволить им убивать нас и дальше? Мне кажется, мы сделали все, что в наших силах». Покачал я головой. Ума не приложу, что еще тут можно придумать. Разве что каждую ночь запираться всей команды в кубрике. «Все равно это лучше, чем то, что творится сейчас», – серьезно сказал Тэмми. «Потому что в противном случае на борту вообще скоро никого не останется». «А вдруг, пока команда будет отсиживаться в кубрике, поднимется ветер». – спросил я. – У нас же все мачты посносят. – А что, если ветер поднимется сейчас? – парировал Темми. Ты же сам говорил, что пока темно, ни один матрос на рее не поднимется. Кроме того, можно убавлять паруса еще до наступления темноты. Говорю тебе, если ничего не делать, через несколько дней на борту не останется ни единой живой души. – Не кричи. – Ты что, хочешь, чтобы старик тебя услышал? – предупредил я. Но Темми, что называется, завелся. Нечего мне рот затыкать, огрызнулся он, и пусть Кэп слышит, мне плевать, я сам пойду к нему и скажу то же самое прямо ему в лицо. К счастью, на эту вспышку ушел весь его задор, и после небольшой паузы Юнга продолжал немного спокойнее. Не пойму, почему ребята ничего не предпринимают, они должны заставить старика отвести судно в ближайший порт, они должны. Ради бога, замолчи, идиот, снова зашипел я, ты несешь чушь. «Вы не добьетесь ничего, только заработаете кучу неприятностей». «А мне наплевать», — повторил Темми. «Я не хочу, чтобы меня убили. Сбросили с мачты или утащили за борт. Но послушай», — возразил я, — «ведь я, кажется, говорил тебе, что мы не увидим берега, даже если мы доберемся до него благополучно». «Ты так думаешь», — покачал головой Темми. — «но у тебя нет доказательств». «Доказательств у меня действительно нет», — согласился я, — «но это ничего не меняет». Если капитан все-таки повернет к берегу, то рано или поздно мы непременно окажемся на скалах. Пускай, тряхнул головой Темми. лучше пойти ко дну с пробитым бортом, чем умереть от рук этих... этих тварей. Подумай как следует, Темми. Начал было я, но как раз в это время Юнгу позвал второй помощник, и ему пришлось уйти. Когда он вернулся, я расхаживал перед грот мачта и размышлял. Что еще можно сказать, чтобы успокоить парня, который, как мне казалось, готов был совершить какой-то отчаянный шаг? «Вот что, Темми, снова сказал я, — «все, что ты говорил несколько минут назад, полная ерунда, которая не приведет ни к чему хорошему, я согласен с тобой только в одном, положение наше скверное, но никто в этом не виноват. К сожалению, помочь нам тоже никто не может, поэтому сейчас самый подходящий момент, чтобы проявить мужество и терпение». Я скажу тебе еще только одно. Если ты согласен говорить спокойно и разумно, я тебя выслушаю. Если же нет, иди трави кому-нибудь другому». С этими словами я ушел на левый борт и снова взобрался на ростры, дабы если ты изявит изъявит такое желание, поговорить с ним спокойно и подальше от чужих ушей. Но прежде чем усесться на кофель-планку, я бросил взгляд за борт. Это вышло у меня чисто машинально. я столбенел. Не в силах оторвать от увиденного взгляд, я поманил Темми пальцем. «Боже мой!» – ахнул я. «Ты только взгляни! Что там такое?» И подойдя ко мне, Темми тоже перегнулся через борт. Даже не знаю, как лучше описать, что мы увидели. В море, почти под самой поверхностью, появился какой-то серебристо-белый купол, похожий на гигантский воздушный пузырь. Он был почти прозрачным, и приглядевшись, Мы увидели внутри клотик, тень бомб Рамселя и тонущего во мраке такелаж исполинской мачты. Еще глубже, так во всяком случае, мне кажется, теперь я разглядел смутные очертания просторной палубы и палубных настроек. «Господи Иисусе!» – прошептал Тэмми и замолчал. Немного погодя с губ Юнги сорвалось короткое восклицание. Очевидно, ему в голову пришла какая-то идея, ибо соскочив с ростров, он со всех ног бросился на бак. Вернувшись, Тэмми шепотом сообщил мне, что впереди слева по носу, в нескольких футах от поверхности, виднеется клотик еще одной огромной мачты. Должен сознаться, что пока Тэмми отсутствовал, я изо всех сил напрягал зрение, силясь разглядеть внизу огромный корабль. Сам он тонул в зеленоватой мгле, но мне все же удалось рассмотреть грот Бомбрам Топенанты и леер Бомбрам Рея, прежде чем сам парус был поднят, но сильнее всего Подействовало на меня другое. В какой-то момент у меня появилось ощущение, что на вантах корабля-гиганта я различаю смутное призрачное движение. Порой мне казалось, что я на самом деле вижу какие-то тускло поблескивающие тени, снующие среди снастей. Один раз я был почти уверен, что заметил некое существо, которое, точно заправский матрос, двигалось по пертам бомбрамрея к стенге. Разумеется, я не мог бы ничего доказать, но сам я нисколько не сомневался, что в морской глубине, под днищем нашего Мурзестуса кипит какая-то загадочная работа. Стараясь разглядеть побольше, я непроизвольно склонялся над бортом все больше и больше, и в конце концов, господи, как же я заорал, потерял равновесие и едва не полетел вниз. Отчаянно взмахнув руками, я чудом ухватился за фок-образ и лишь таким образом удержался на рострах. Несколько мгновений я балансировал над морем, и в этот краткий промежуток времени мне вдруг почудилось, что клоть гигантской мачты вспорол поверхность воды и в воздухе под самым бортом нашего судна промелькнула. Теперь я знаю это точно. Странная темная тень. Тогда, впрочем, я не обратил на это внимания, поскольку был слишком напуган. В следующий миг. Тэмми, бросившийся мне было на помощь, издал громкий вопль ужаса и полетел головы вниз через борт. Я едва успел схватить его за пояс и штаны под коленкой и рвануть на себя. Тэмми мешком свалился на палубу, но я бросился сверху, прижимая его всей своей тяжестью, так как Юнга продолжал вопить и бороться, а я был слишком растерян и слишком ослабел от пережитого страха, чтобы надеяться удержать его одними руками». Понимаете, тогда я подумал, что на Юнгу действует что-то вроде внушения, и что он стремится вырваться, чтобы броситься за борт и покончить с собой. Ничего другого мне просто не пришло в голову, хотя теперь я знаю, что на Темми набросился призрак. Увы, я был чересчур взвинчен, да и думал в эти мгновения только о том, как удержать парня, поэтому оказался не в состоянии понять, что же происходит на самом деле. Лишь впоследствии я вспомнил и отчасти осознал, Надеюсь, вы-то меня понимаете, что же видели мои глаза, но не зафиксировал разум. Впрочем, возвращаясь к этим трагическим событиям, должен сказать, что при неверном свете раннего утра, прильнувший к теме призрак, казался на фоне добела драенных досок палубы, едва различимой серой тенью. Потный, запыхавшийся, еще не пришедший в себя после пережитого потрясения, я сидел на бедном парне верхом, а он продолжал вопить и сопротивляться так отчаянно, что я думал мне его не удержать. Именно так это выглядело со стороны. Потом я услышал крик второго помощника и топот ног по палубе. В следующую секунду сразу несколько человек схватили меня, чтобы оторвать от Тэмми. «Подлый трус!» – воскликнул кто-то. «Держите его, держите!» – закричал я. «Он хочет броситься за борт!» Тут до моих товарищей дошло, что я вовсе не пытался обидеть Юнгу, поскольку меня тут же отпустили и позволили встать. Тэмми еще брыкался, но двое матросов крепко держали его за руки. Я решил, что парню ничего не угрожает. «Что тут произошло?» – строго спросил второй помощник, подходя к нам. «В чем дело, Джессоп?» «Мне кажется, парнишка слегка спятил», – сказал я. «Почему ты так решил?» – снова спросил Тьюлипсон, но прежде чем я успел ответить, Юнга внезапно обмяк и осел на палубу. Парнишка-то, кажись в обмороке, сочувственно заметил пламер и смерил меня недоверчивым взглядом. «Что стряслось-то? Из-за чего вы подцапались? Говорят тебе, мы не ссорились!» – огрызнулся я. «Просто он...» «Отнесите его на корму и уложите в пассажирской каюте!» – вмешался второй помощник. Его слова показались мне неожиданными. Но потом я понял, что таким образом он хотел избежать ненужных расспросов. Вероятно, второй помощник решил, что мы снова увидели что-то необычное и странное. Такое, о чем остальным лучше не знать. Пламер наклонился, чтобы поднять Юнгу. «Нет», – быстро сказал второй помощник. «Пусть это сделает Джессоп. Все, ребята, инцидент исчерпан», – добавил он, обращаясь к остальным. «Ступайте». Матросы послушно отправились на бак, негромко переговариваясь на ходу, а я поднял бесчувственное тело Юнги и понес за вторым помощником на корму. Не стоит класть его в каюту, сказал второй помощник, когда мы подходили к каюту. Уложи его лучше на кормовом люке, а я пошлю кого-нибудь за Бренди. Несколько глотков Бренди быстро привели Тэмми в чувство. Парнишка даже сел, и хотя по лицу его было видно, что он пережил сильное потрясение, на вопросы он отвечал спокойно и разумно. Что случилось? Были его первые слова. «Я заболел, сэр», – с беспокойством добавил он, увидев перед собой второго помощника. «Что-то вроде того», – кивнул Тьюлипсон. «Ты потерял сознание. Думаю, тебе следует пойти к себе и прилечь». «Но я чувствую себя нормально, сэр», – возразил Тэмми. «Мне кажется, я мог бы...» «Без разговоров, Юнга», – перебил второй. «И не заставляй меня повторять дважды. Если ты мне понадобишься...» «Я тебя вызову». Тэмми поднялся и, пошатываясь, побрел в малый кубрик. Многие его заплетались, думаю, парень был рад возможности немного отдохнуть. «Ну а теперь Джессоп», – сказал второй помощник, поворачиваясь ко мне. «Давай, выкладывай, что у вас там стряслось на самом деле? Да поподробнее». Я начал рассказывать, но второй помощник почти сразу остановил меня, подняв вверх руку. «Погоди-ка, кажется, поднимается ветерок». С этими словами он сбежал на ют по трапу левого борта и, отдав рулевому какие-то приказания, снова спустился вниз. «Вахта наверх! Броссобить фок по правому борту!» – крикнул он и засвистел в дудку. «Потом доскажешь, да бросил он на ходу. «Есть, сэр!» – откликнулся я и отправился помочь товарищам управиться с фалами. Когда мы развернули рей к ветру, второй помощник отправил нескольких вахтенных на парус, а потом подозвал меня. «Ну?» Продолжает Джессеп. И я рассказал ему об огромном призрачном корабле и добавил несколько слов насчет Теми. Я уже не был уверен, будто он сам захотел прыгнуть в море. К этому моменту я успокоился настолько, что обрел способность рассуждать и делать выводы. Тут-то и вспомнилась мне странная тень, виденная мною под бортом после того, как лотик корабля-гиганта ненадолго поднялся над поверхностью. Второй помощник не был, однако, расположен выслушивать мои догадки. Едва услышав об огромном корабле, он сорвался с места и бросился к борту, чтобы увидеть все своими глазами. Я пошел за ним и стал рядом, но, как назло, поверхность моря покрылась рябью, и мы не увидели ничего, кроме бесформенных теней. «Бесполезно, и лучше нам отойти от борта, пока другие нас не заметили. Возьми-ка вон те фалы и заведи их на кормовой шпиль». До самого конца вахты... я трудился не покладая рук, ставя паруса вместе с остальной вахтой. Когда, наконец, пробили восемь склянок, я поспешил в кубрик, чтобы позавтракать и поскорее лечь спать. В полдень, когда мы поднялись на палубу на вторую дневную вахту, я первым делом подошел к борту, но нигде под водой не было видно никаких признаков присутствия исполинского корабля. После этого я почти всю вахту трудился над шпигованным матом и присматривал по распоряжению второго ЗТЭМИ, который взялся доплетать линь. Мне впрочем показалось, что Юнга в полном порядке, да ничего другого я и не ожидал. Единственная замеченная мной странностью в его поведении была необычайная молчаливость, ибо до четырех часов, когда мы отправились в Кубрик пить чай, Юнга не произнес и десятка слов. Когда пробили четыре склянки, и мы снова поднялись на палубу, я обнаружил, что легкий бриз, подгонявший нас на протяжении всего дня, улегся, и Мордзестус почти не движется. Солнце клонилось к закату, но небо было безоблачным и ясным, и лишь когда я внимательнее всмотрелся в линию горизонта, мне показалось, будто снова различая вдалеке странное дрожание воздуха, которое в прошлый раз предшествовало появлению туманной дымки. Дважды я был почти уверен, что вижу, как слева по носу поднимаются над морем длинные тонкие языки тумана, но они исчезли так же быстро, как появились. В остальном же море выглядело совершенно спокойным и безмятежным. Сколько не вглядывался в воду, я не мог рассмотреть в глубине огромной страшной тени исполинского корабля-призрака. Вскоре после того, как пробили шесть склянок, поступил приказ обеим вахтам подняться на палубу, убирать паруса на ночь. Мы подтянули креем брамсели и бомбрамсели и убрали все три нижних прямых паруса. Потом среди матросов пронесся слух, что ночью, то есть после восьми часов вечера, на баке не будет вперед смотрящего. Это, разумеется, вызвало целый шквал недоуменных вопросов и догадок, особенно после того, как кто-то сказал, что после наступления темноты двери кубрика будут заперты и никому не разрешат выходить на палубу. Тоже будет стоять на руле. Услышал я ворчливый голос пламера. «Думаю, за штурвал, как обычно, поставят кого-то из вахтиной смены», ответил ему другой матрос. «Один из офицеров все равно обязан находиться на юте, так что рулевой будет не один». Если не считать этих двух замечаний, общее мнение было таково, что старик, если он действительно отдал такой приказ, поступил единственно разумным образом. Как заметил один из матросов, «Коли команда всю ночь храпит в кубрике, ни одна душа не свалится за борт». До конца нашей последней вахты оставалось всего несколько минут.